Глава восьмая. Открытое окно. Говорю вам, госпожа Бранесса, всё это чепуха, упрямо сказал Ломов. Что именно, думаете, Фредерик всё выдумал про маяк? Нет, на маяке он как раз слышал голос метра. Плохо, что он придумал, будто слышал этот голос раньше, но я его за это не виню. Сергей Васильевич, довольно сухо промолвила Бранесса-Корф. Должна признаться, я вас не понимаю. Всё, вы понимаете, а Малек Константиновна проворчал её собеседник. Бедолага от вас безума вот и решил, что если он скажет, будто встречал Метра раньше, вы будете уделять ему больше внимания. Проверить-то мы всё равно ничего не можем. Тут, пожалуй, вы правы, вздохнула баронесса Корв, пробегая глазами статью о трупах, обнаруженных на острове Дьявола. Тела сильно поклевали птицы. Хм. Она нахмурилась. Ну и, само собой, пол статьи автор толкует о проклятии, будто бы витающем над островом. «В прошлый раз там нашли четыре тела, а и в этот раз четыре Фредерик». У Ломова возникло впечатление, что юноша нарочно околачивался поблизости, чтобы быть под рукой, если его позовут. Во всяком случае, на пороге гостиной он появился подозрительно быстро. «Я хочу спросить у вас кое о чем», — сказала Амалия, хмурясь. Скажите, это вы открыли окно перед тем, как уйти из дома? Какое окно? Там на острове в газете пишут, что птицы проникли в комнату через окно и поклевали тела. Я ничего не открывал, быстро сказал Фредерик. Насколько я помню, все окна были закрыты, но потом я спустилась к лодке, а вы ещё вернулись в дом за фонарём, а Мале внимательно посмотрела на юношу. Фредерик, вы действительно не открывали окно? «Нет, зачем мне это?» Ломов ни капли не доверял Варену и, будем откровенны, недолюбливал его, но молодой человек говорил крайне убедительно, и Сергей Васильевич заколебался. «Амалия Константиновна, какая разница, почему окно оказалось открытым?» сказал он в полголоса. «Вы же сами говорили, что дул сильный ветер. Окно могло распахнуться под порывом ветра». «Конечно, Сергей Васильевич, вы правы», тотчас же согласилась Амалия. Но Ломов был слишком опытным агентом и понял, что согласилась она только для виду, и что на самом деле открытое окно не даёт ей покоя. Кстати, Амалия решила перевести разговор на другую тему. Вы обещали прислать мне парикмахера. Наш парикмахер сейчас в Петербурге, проворчал Ломов. А новому я не доверяю. Впрочем, если вы настаиваете. Нет-нет, быстро сказала Амалия. Вы правы. Осторожность превыше всего. Не надо парикмахера. Готов держать пари, она хотела, чтобы парикмахер подстриг юного висельника, мелькнула в голове у Сергея Васильевича. Что за женщина, господи боже мой, что за женщина? Мало того, что любого заставят плясать под свою дудку, нет, он еще будет счастливчиком. Себя чувствовать, что именно она им распоряжается. Запри любого мужика в четырех стенах, он на второй день начнет лезть на стенку, а этот сидит тут да радуется, что Амалия находится рядом с ним. В последнем пункте Сергей Васильевич был не совсем прав. Дело в том, что Фредерик Воррен всё же размышлял о том, как бы ему незаметно покинуть особняк на Анжуйской улице и быстро вернуться. Он ни в коем случае не хотел подводить Амалию. У него и в мыслях не было возобновить свои парижские знакомства или совершить ещё какую-нибудь глупость, которая могла вернуть его прямиком на эшафот. Нет, он просто хотел купить подходящие краски, чтобы нарисовать портрет баронессы Корф. Едва обосновавшись в доме на Анжуйской улице, Фредерик обследовал особняк сверху донизу и нашел множество любопытных вещей. Печати и бланки для подделки документов, одежду на все случаи жизни, несколько наборов париков всех мастей и в соседнем шкафу чемоданчик с гримом, которому позавидовала бы 70-летняя звезда комедий францесс, играющая юную Джульетту. Также юноша обнаружил огнестрельное оружие в количестве достаточном для взятия Елисейского дворца, множество книжек на самых различных языках, старинные казацкие сабли, персидские ковры и богемский хрусталь, а в подвале ящики, в которых, судя по надписям, должно было храниться вино, но при этом лежало нечто совершенно иное. Однако, куда больше всех этих соблазнительных предметов, художника заинтересовали акварельные краски, на которые он случайно набрёл в одной из нежилых комнат. Воодушевившись, Фредерик раздобыл бумагу и принялся за работу. В его набросках угадывались бретонские скалы, маяк, океан и очертания острова Дьявола, но больше всего в них было зарисовок, посвящённых Амали. Он изображал ее с разных точек, в разной одежде, с разным выражением лица и сделал пару хорошо проработанных акварельных портретов, но они его не устроили. По мысли Фредерико, такая исключительная женщина, как Амалия, конечно, заслужила только портрет, написанный по всем правилам, маслом на холсте, но как раз этого в особняке не было». И юноша решил, что не будет большой беды, если он на пару часов покинет особняк, чтобы приобрести масляные краски и холст подходящей величины. Однажды днём, когда Амалия отдыхала в своей комнате, Фредерик нацепил парик, разом превратившись в жгучего брюнета, Выбрал из вороха одежды поношенный, но чистый костюм, чтобы походить на бедного художника, и отправился в лавку на Монмартре, в которой бывал и раньше, но редко, так что его там не знали в лицо. Прежде чем войти, он какое-то время ходил по тротуару напротив и ждал, пока хозяин, сам художник-любитель, обслужит находившихся в лавке посетителей и они уйдут. Фредерик купил краски, несколько холстов, с запасом, а то вдруг портрет получится не сразу. И ещё кое-какие мелочи, которые были ему нужны для работы. Он как раз расплатился и забирал свои покупки, когда зазвенел колокольчик над входной дверью, и в лавку вошёл ещё один человек. Повернувшись, художник оказался с ним лицом к лицу. "Фредерик, вырвалось у Вашехева. Перед юношей стоял высокий тучный старик с копной совершенно седых волос, которая некоторая, чтобы польстить ему, называли львиной гривой. В молодости он был рыж, дерзок, разбивал сердца и как художник однажды удостоился похвалы самого Делакруа, а в зрелые годы стал сет, скучен и знаменит тем, что пачками писал листивые приторные портреты сильных мира сего. Это был Лоран Бреваль, у которого Варен когда-то учился живописи и который, конечно, узнал бы своего ученика в любом гриме. Чувствуя, как у него холодеет лицо от ужаса, Фредерик пробормотал: "Вы ошиблись, миссье", и почти бегом выскочил на улицу. Оглянувшись, он увидел, что Брэвиль выбежал из лавки, но последовать за ним не решился и лишь с видом крайнего изумления смотрел ему вслед. "Господи Боже мой, надо же было ему прийти в лавку именно тогда, когда я покупал там краски". Он завернул за угол и внезапно почувствовал, что встреча с Бревалем была только началом. Опасность по-прежнему витает в воздухе, и мало того, она идёт за ним по пятам. Даже не оглядываясь, художник понял, что за ним следят. Фредерик побежал переулками, которые знал как свои пять пальцев, петляя как заяц и запутывая следы. Пару раз он уловил позади силуэт кого-то в сером костюме и шляпе. неприметного, как стена, и упорного, как рок. Но, спустившись с Монмартра и смешавшись с толпой, Фредерик перевёл дух и понял, что его преследователь отстал. Наверное, никогда ещё человек так не радовался виду домов, в котором живёт, как обрадовался Фредерик старому особняку на Анжуйской улице. Юноша двинулся к чёрному ходу, на ходу нащупывая в кармане ключ, а левой рукой прижимая к себе покупки. и тут между лопаток ему уткнулась дула револьвера. «Стой на месте, Варен, — сказал Антуан, — и вытащи руку из кармана». Желваки на скулах полицейского ходили ходуном, губы сжались в тонкую полоску. Чувствуя страшную опустошенность, Фредерик медленно вытащил из кармана руку, в которой сжимал ключ. Но уже в следующее мгновение он прянул в сторону, извернувшись всем телом, и взмахнул ключом, пытаясь угодить им инспектору в глаз. Антуан выстрелил. Однако пуля только чиркнула Фредерика по щеке, раззадорив его еще больше. Враги схватились. Бросив ключи покупки, художник стал выкручивать руку инспектора, в которой тот держал револьвер. Три выстрела прогремели друг за другом, и все пули ушли в стену. Инспектор брыкался, как лошадь, и знал чрезвычайно болезненные приемы, но художник, как оказалось, тоже был не лыком шит и бил ниже пояса, не задумываясь. Антуан не удержался на ногах, и враги покатились по земле, норовя половчия вцепиться друг другу в горло. Однако, хотя Фредерик был моложе и выше ростом, на стороне инспектора были опыт и яростное желание схватить преступника, которому у Антуана вдобавок имелись личные счеты. Придавив противника к земле, Молина ударил его ребром ладони по шее, так что Фредерик почти потерял сознание. Из последних сил он сделал попытку... вырваться, но тут дверь особняка распахнулась настежь, и из нее к дерущимся метнулась тень в платье цвета бирюзы. Еще через мгновение предмет, который она держала в руках, пришел, если прибегнуть к сухому языку полицейского протокола, в соприкосновение с головой инспектора, который в результате данного взаимодействия провалился в небытие. Когда Антуан пришел в себя, он ощутил во рту вкус крови, и понял, что губа разбита, но зубы, кажется, целы. Голову жутко ломило от удара, и вдобавок скула на отца одноныло. Фредерик успел таки от души приложиться по ней кулаком. Едва вспомнив о человеке, которого он выслеживал, Антуан подскочил на месте и почти сразу же обнаружил, что может сделать это только фигурально, потому что в буквальном смысле у него ничего бы не получилось». Он был усажен на кресло в какой-то комнате и чрезвычайно тщательно прикручен к нему толстенной верёвкой. Чёрт, что этот гадёныш будет со мной делать? Резать на куски? Антуан завертел головой, пытаясь определить, где именно находится его враг, но в комнате никого не было. И лишь покрытая пылью и грязью покупки, лежащая на столе возле массивного серебряного кофейника, свидетельствовали о том, что Фредерик Воррен всё-таки одержал над инспектором верх. Но тут в дверях зашелестело шёлковое платье. Антуан поднял глаза и остолбенел. "Добрый день, инспектор", прожурчала Рене своим очаровательным мелодичным голосом. "Полагаю, холодный компресс вам не повредит". После чего она подошла к Антуану и заботливо приложила к его голове полотенце, смоченное в холодной воде. "Так он вас похитил", пробормотал инспектор, глядя на молодую женщину и не веря своим глазам. Никто никого не похищал, господин Малине, веско отозвалась его собеседница. Кстати, насчёт вас я в некотором роде была права. Вы не чайник, а кофейник, во всяком случае, именно кофейник помог мне вас усмирить, пока вы тут всех не поубивали. Её глаза сверкали золотом, в голосе звенело жалощае ирония. Она и держала себя иначе, чем Рене, и выражалась в иной манере. И эта метаморфоза сбивала Антуана с толку. Он никак не мог понять, с кем именно он имеет дело. Как вас зовут, прошептал он наконец. Ну, допустим, Рене Фалис. Рене Фалис не существует, задиристо отозвался Антуан, чувствуя себя в своей стихии. Я навёл справки. Вот как. Что вам ещё удалось узнать? Что никакого Жана Фализа Рантье из Парижа тоже нет в природе. Ну, сейчас это вдвойне верно, небрежно уронила Амалия, не переставая изучать своего собеседника. В определённых кругах он был известен под кличкой Щугаль. Настоящая его фамилия, насколько я знаю, Соте. Искать его досье в полицейских архивах бессмысленно, он был не из тех, кто попадается. Что же вы делали в его компании с ударением мрачно спросил Антуан? Да шел воздухом безмятежно ответила его собеседница впрочем всё это не имеет отношения к делу скажите ко мне инспектор откуда это у вас антуан увидел в её руке записную книжку с наклеенной на обложку лошадью с ударения вы не имеете права это вещественное доказательство поскольку записная книжка уже у меня разговаривать о каких-то правах бессмысленно это записи которые делал ваш друг женар кервелла Прежде чем ответить, Антуан долго молчал. "Кто вы такая?" выдавил он из себя. "Ну, я не сумасшедшая, если вы об этом. И я очень заинтересована в том, чтобы найти того, кого называют бриттонским демоном. Я тоже. Ведь бриттонский демон Фредерик Воррен, которого вы, по-видимому, защищаете. Хотя я не могу понять почему". В голосе Антуана звучала досада, которую он даже не пытался скрыть. потому что у меня есть все основания думать, что он никого не убивал, не считая трёх человек на острове дьявола, которые пытались убить меня, но там была совершенно другая ситуация. У вас есть доказательства, спросил Антуан с вызовом. Есть. Например, в то время, когда были убиты доктор Ривуаль и его жена, и тогда, когда кто-то сбросил со скалы вашего друга, Фредерик Варен находился на острове дьявола. Он не мог убить никого из этих людей. Вы готовы в этом поклясться? в суде, да, разумеется. Однако у меня есть и другие доказательства его невиновности, на которые следствие почему-то не обратило внимания. Какие именно? Ну, хотя бы то обстоятельство, что он не выносит вида крови. Когда меня ранили на острове, он чуть не упал в обморок. Когда он сейчас от души молотил меня, я что-то не заметил, чтобы вид моей крови его остановил. Ехидно заметил Антуан: В стычке с вами речь шла о его жизни и смерти, а в такой ситуации человек на многое способен. Конечно, вы можете мне не верить, но то, что на острове ему стало дурно, чистая правда, так что Фредерик не мог зарезать этих женщин и вообще. На несколько убийств у него не было алиби. Например, он находился в Бресте, когда убийство случилось в Мурле. В записной книжке вашего друга есть запись, что он уладил этот вопрос». Когда на процессе Фредерику помянул об алиби, внезапно выяснилось, что в регистрационной книге постояльцев гостиницы Красная лилия в Бресте отсутствует одна страница, именно та, где должно было значиться его имя. Другое его алиби сначала подтвердила Кристина Пуарье, а потом отказалась от своих слов, заявив, что она ничего не помнит. Вскоре у Кристины объявились большие деньги, и она уехала в Париж, где открыла шляпную мастерскую. Вы ведь понимаете, инспектор, что именно я имею в виду.